Деловая жизнь. Рассказы в рукописи. Как стать миллионером? Реальные события. Рудольф Иванович Князев с детства был очень впечатлительным. Рудик, так его звали друзья и родители, любил читать про волшебников, ведьм, леших. Но особенно ему нравились книги про благородных разбойников. Они, как правило, были умными, ловкими и богатыми. Причём богатство это приходило к ним не в результате тяжёлой работы, а с помощью лёгких грабежей и приключений. Когда Рудик чуть повзрослел, он стал читать про чиновников. Это были уже не литературные произведения, а расследования в прессе и интернете. Чиновники, конечно, были не такими сильными, но тоже умными, хитрыми и ловкими, и тоже никого не боялись, а самое главное, они были богатыми, гораздо более богатыми, чем благородные разбойники. Они жили интересной, красивой жизнью: особняки, яхты, курорты, женщины. Для Рудика всё это было недоступно, или, если сказать точнее, недосягаемо. Конечно, время от времени какого-нибудь чиновника отдавали под суд, но это и понятно. Жизнь разбойников всегда полна опасностей. Сам Рудик жил на окраине маленького городка Верхний Волжск в Саратовской области. Учился он хорошо, но что делать после школы не знал. Никакие профессии его не привлекали. Просто хотелось богатой жизни. Можно было пойти в бандиты. Даже в его маленьком городке было три группировки, но там, во-первых, пока поднимешься с шестёр, тебя три раза убьют, а во-вторых, современные бандиты вообще не были похожи на благородных разбойников, ни культуры, ни обояния. Да и бандиты Верхневолжские были какие-то серые и затёртые. Нет, Особым богатством там и не пахло. От полной безысходности Рудик поступил в Саратовскую школу полиции. А куда еще? Для открытия бизнеса у него не было ни знаний, ни денег. А стать большим чиновником вообще без шансов. Кому нужен в чиновниках парень из простой рабочей семьи, без влиятельных друзей и связей? Вот он и поступил в школу полиции. Учился Рудик, как всегда, на отлично, и он не мог бы быть в школу полиции. и после школы вернулся в родное Верхневолжск в звание лейтенанта и в должности участкового. Полиции Рудика встретили хорошо и сразу дали кликуху «Руди мент». А что, все правильно. Кто он, если не мент? Мечта о богатстве так и оставалась мечтой. Рудик даже сходил на тренинг личностного роста заезжего коуча. После тренинга Рудик напрямую спросил у лектора, «Как стать богатым?» Коуч, на удивление, не поднял его на смех, а очень серьезно ответил, «Чтобы стать богатым, надо создать продукт». «Какой продукт?» «Такой продукт, который можно продать очень задорого, и чтобы его задорого хотели купить». Слова Коуча произвели на Рудика сильные впечатления, и он несколько дней неотступно думал о них. Через три дня у него, наконец, созрел футбол. План. Рядом с Верхневолжском вовсю шло строительство нового коттеджного посёлка Дворянское гнездо. Под посёлок были выделены 20 гектаров прямо на берегу Волги. Строительство шло нешуточное. Один из владельцев встроил на 4 гектарах настоящий средневековый замок, остальные 10 акционеров имели в собственности по одному гектару и тоже строили виллы невиданной красоты. Как выяснил Рудик, вот и не преимущество работы в полиции. Главный акционер был большим чиновником из соседней области, что-то там связанное с таможней. Остальные были его друзья, занимающие высокие должности в той же соседней области. Стройка ни на минуту не останавливалась, чувствовалось отличное финансирование объектов. Рудик проверил документы на землю. Всё было идеально оформлено. Участок не залезал в водоохранную зону Волги, но... Именно это «но» и было частью плана Рудика. Он предположил, что, возможно, желая сделать участок ровным, они немного не добрали до границ водоохранной зоны. Он пригласил геодезистов, 15 тысяч рублей, и они выяснили, что действительно, кое-какое расстояние вдоль будущего поселка имеется, Но оно реально мизерное. — Мне хватит, — подумал Рудик и подал заявку на приобретение очень странного участка. Участок был длиной 152 метра, а шириной всего 3-4 метра. Получилась длинная змея вдоль всего поселка Дворянское гнездо со стороны Волги. — Зачем тебе такой участок? — удивлялись муниципалитети. — На нем дом не построишь? — Капусту буду выращивать. отвечал Рудик. А ты учёл, что соседи могут быть недовольны таким приобретением? Учёл. Ну у меня всё по закону. Ох, вроде там люди непростые. Намучаешься ты со своим участком. Земли под капусту в округе полно, выбирай, не хочу. Не. Меня это вполне устраивает, с видом на Волгу. И что интересно, Рудик весной действительно засадил свой участок капустой, морковкой и прочим укропом. Строительство у соседей шло к завершению, замок уже величественно возвышался над окрестностями, да и остальные виллы были почти готовы, скоро-скоро должны были приехать будущие владельцы принимать работу. Рудик тоже ждал этого момента и всерьёз к нему готовился. Он договорился с десятью сельскими жительницами, что они по первому зову придут на участок, распределяться по всей его длине, повернуться спиной к замку. И начнут знакомую для них работу полоть огород. Друзья из ГАИ тоже были предупреждены, мол, как появятся кортежи из дорогих машин с номерами соседней области, срочно оповестить Рудика. И наконец этот день настал. Хозяева приехали принимать своё будущее жильё. Сначала всё шло хорошо. Архитектор и руководитель строительной компании показали главному акционеру замок Он остался доволен качеством строительства и вместе со свитой вышел на главный балкон полюбоваться Волгой. Тут-то и произошел конфуз. Главный акционер увидел под балконом замка огород, который пропалывали селяне, абсолютно не обращая на него внимания. — Это что за херь? — взревел он. — Почему я должен любоваться на заднице сельхоз рабочих? Немедленно убрать весь этот самострой. И референт бросился куда-то звонить. Вся стальная свита тоже достала телефоны. Мрачнее тучи спустился Егор Дмитриевич, так звали основного акционера, в холл и вызвал машину. «Завтра доложите!» — кивнул на ходу референту. На следующий день референт докладывал. Все выяснили. Это не самовольный захват земли. Участок странной формы, 152 метра в длину и 3 метра в ширину, оформлен на некоего Рудольфа Ивановича Князева в качестве сельхозугодий. Весь участок используется по назначению. Засеян капустой, морковкой, луком и прочими овощами. Все понял. Найдите этого Рудольфа, предложите ему сто тысяч рублей за огород и еще пятьдесят тысяч рублей за будущий урожай. И чтобы духу его там не было. И все сделаем. Не беспокойтесь, Игорь Дмитриевич. Еще через два дня референт докладывал. Не берет. Говорит, всегда мечтал иметь огород с видом на фулку. И кто у нас этот фермер из тот выяснили? Так точно, Рудольф Князев. Местный участковый в полиции кличка Рудимент. Характеризует с хорошо, вредных привычек нет. Тогда так. Поинтересуйтесь у него, сколько он хочет за свой грёбаный участок. Уже поинтересовались, сумма неадекватная. А звуч 2 млн. У этого мента просто крыша поехала. В этой кишке максимум четыре сотки. Дом на ней построить нельзя. Соответственно, цена ей, край, сто тысяч рублей. Ну, двести тысяч за наглость. Егор Дмитриевич, он хочет два миллиона долларов США. Что? Я же говорил, цена неадекватная. Нет, милый мой, два миллиона рублей цена неадекватная. А два миллиона долларов... Тут что-то другое. Привезите его завтра ко мне. На следующий день референт сообщил, приехать наотрез отказался. И что этот рудимент сказал? Сказал, что покупатели недвижимости всегда ездят к продавцу, а не наоборот. Мол, если покупатель серьезный, с деньгами, то он готов его принять у себя. — У себя где, в отделении полиции? — Нет, прямо на огороде. — На огороде так на огороде. — Егор Дмитриевич, неужели вы поедете? — А что делать? — А что делать? Надо же как-то избавиться от этого недоразумения. Рудик, узнав, что главный акционер поселка готов встретиться, тоже провел некоторую подготовку. Он заказал кейтеринг из Саратова прямо на огород. Приехали статные ребята, развернули белый шатер, поставили столик с гнутыми ножками, плетеные кресла, отдельно столики с разнообразными элитными напитками и легкими закусками. Сервировка, естественно, по первому классу. Сам Рудик был в элегантном белом костюме, спасибо Семёну Маркуевичу, лучшему портному Верхневолжска. Увидев всё это, Егор Дмитрич только приподнял левую бровь. Так он делал в моменты крайнего удивления. Сам он был в резиновых сапогах, будто какое удобрение можно вляпаться на огороде, и в брезентовом бушлате. После того, как произошел обмен приветствиями, Егор Дмитриевич сразу приступил к делу. — Рудик, вы же понимаете, что участок такой формы никакой ценности не имеет. Он по рыночным ценам стоит максимум 50 тысяч рублей. Мы предложили 100 тысяч плюс еще 50 тысяч за будущий урожай. Более чем по-божески. — Абсолютно с вами согласен, Егор Дмитриевич. Но я хочу за него 2 миллиона долларов США. Хорошо, Рудик, давайте займемся математикой. 2 миллиона долларов – это по сегодняшнему курсу 150 миллионов рублей. Ваша зарплата, я узнавал, 40 тысяч рублей в месяц или 480 тысяч рублей в год. С какого бодуна вы за этот крошечный участок земли хотите получить эквивалент зарплаты более чем за 300 лет? Так, математика бывает разная. Строительство замка обошлось вам, я узнавал, 15 миллионов долларов. На плюс мебель, бытовая техника и прочее влетит как минимум ещё в 5 миллионов. Это вот 20 миллионов долларов. Я же прошу всего 2 миллиона или 10% от этой суммы за возможность любоваться Волгой напрямую. Согласите, это по-божески. За такие деньги я готов потерпеть этот огород. Ну, ответят Вы же не наденете белую рубашку с очень маленьким, но чернильным пятном. Именно в те дни, когда к вам будут съезжаться гости, мои селяне будут вести наиболее масштабные работы по прополке и окучиванию. А в будущем на этом участке разместится кемпинг. Название «Узамка». Чем плохо? На «Волге» — первая линия. И машину можно поставить, и палатку установить. Дети будут счастливы. А вечером костёр, уха, водка, и всё это будет происходить у вас под балконом. Рудик, мне кажется, вы совсем страх потеряли. А вы подумали о том, что я могу включить административный ресурс, и тогда здесь не будет ни вас, ни этого долбаного участка. Я в вашей области знаю всё руководство. Я не смеюсь, но перед увольнением я расскажу, что именно мы с вами не поделили. И, зная свое руководство, думая, стоимость участка возрастет в разы. Они тоже точно не удовлетворятся жалкими двумя миллионами. — А вы, оказывается, шантажист. То есть можно считать, что мы договорились? — Подумаю, — буркнул Егор Дмитриевич, вставая, — с вами свяжутся. А уже через 10 дней сделку по приобретению участка около 4 соток за рекордные 2 млн долларов США юристы закрыли. Деньги в полном объёме были переведены на счёт гражданина Князева. Первым делом участковый рудик снял со счёта довольно внушительную сумму и поехал по своему участку. Все, кому была нужна материальная помощь, получили её, и теменно так поступали. благородные разбойники, которыми восхищался Рудик ещё в детстве.